Глава вторая. Нетерпеливое постукивание ножкой, вздернутый носик и блестящие жизнью глаза. Молодая госпожа Хо была по детски красива и смотрелась до крайности нелепо в мужском наряде. Я окинула ее любопытным взглядом. Навыки маскировки явно не были ее сильной стороной. Никто бы и не подумал принять ее за юношу, хотя об этом молодая госпожа, по видимому, не догадывалась. Я требую встречи с советником Ду, повторила она. Но стражники не шелохнулись, а Итан, встречавшая нежданную гостью вместе с ними, усмехнулась. Никто здесь не смеет ничего требовать. Тантан и правда была грозна, когда только она успела прибежать сюда. Что происходит? Стража почтительно замерла в поклоне, а Тантан бросила на меня гневный взгляд. Этот человек никак не хочет уходить. Я требую встречи с советником Ду. Я с улыбкой повернулась к юной гости. Советник Ду сейчас занят и не может встретиться с вами, госпожа. Я чуть помедлила. «Вы совсем ослеплены своей горе? Я никакая вам не госпожа. Господин!» «Ах, господин!» — я рассмеялась. «И зачем вам так нужно попасть сюда? Не боитесь тоже ослепнуть?» «Зачем ты вообще говоришь с ней?» — процедила Итан, но я проигнорировала ее слова. «Так для чего же вы пожаловали, молодой господин?» «Да кто ты такая, чтобы спрашивать?» — Гости была настроена крайне враждебно. «Я буду говорить только с советником Ду». Но тогда вам придется прождать здесь до ночи. Боюсь, раньше никто не сможет исполнить ваше желание. И, пожалуйста». Девушка уселась на землю и с вызовом посмотрела на меня. Я еле сдержала желание рассмеяться. Эта девочка была еще сущим ребенком. «Госпожа», — служанка потянула меня за рукав, — «нужно сообщить». «Никого без приказа главы впускать нельзя», — выпалила Итан, будто кто-то здесь не знал об этом. Я усмехнулась и прошептала ей. «Ну что, если господин советник расстроится, узнав, как мы были жестоки к этой юной госпоже?» «Чушь! Наставнику нет, до нее никакого дела!» Итан беспомощно впилась в меня своим гневным взглядом. Но я лишь махнула страже. «Впустите нашего гостя!» Стражники недоверчиво переглянулись, но все же исполнили приказ. «Нельзя! Гао Итан вцепилась в мою руку, но стоило мне смерить ее холодным взглядом, пальцы ослабили хватку, а губы процедили. «Госпожа Бай, нельзя!» «Ха, вот видишь, можно!» Юный господин тут же поднялся с земли и соизволил войти. «Где советник Ду? Проведи меня к нему!» Эта молодая госпожа обещала неплохо поразвлечь меня сегодня. Я пригласила ее следовать за мной и усмехнулась. «Госпожа Бай, И Итан злилась на меня, но остановить не могла. Она поплелась за нами на расстоянии трех шагов, и я даже спиной могла чувствовать ее яростный взгляд. «Так ты и есть та самая госпожа с горы Ворона!» С надменным любопытством протянула гостья, считая, что имеет право бесцеремонно осматривать меня. Видимо, эту девочку мало учили приличием. Если вообще чему-то учили. «Та самая?» «Говорят, ты вышла из весеннего дома, была убийцей, а потом сумела стать госпожой двух учений». В голосе девушки проскользнули нотки восхищения и брезгливости. Я усмехнулась. в кое кои-то веке слухи не лгут. Убиваю я, правда, чаще, чем играю на цине». «А?» Госпожа Хо посмотрела на меня с легким испугом. «Разве до вас не дошли слухи, молодой господин, что госпожа Белого Лотоса нещадно отрезает языки лгунам, а тех, кто посмеет высказать непочтительность, сбрасывает в пропасть? Итан, неужели об этом так мало говорят? Или никто не смеет даже произносить моего имени?» Я обернулась к Тантан -тан и насмешливо вскинула бровь. Несколько секунд она растерянно смотрела на меня, но потом, сообразив, что я и правда все это сказала вслух, быстро проговорила... «О да, госпожа Баев пускает всех, кто хочет попасть на гору Лотоса, а потом уже решает, какую именно смерть выбрать для непрошенного гостя. В прошлый раз она лично выколола бедняге глаза. ше что Личико бесстрашные гости посерело. Она резко отшатнулась от меня, готовясь с ужасом звать на помощь. «Ну, раз уж вы гости советника Ду, так и быть, я позволю вам встретиться с ним живой, госпожа Хо. А откуда вы знаете, как меня...» Я усмехнулась. «Значит, вы и правда ничего обо мне не слышали». Я чуть приблизилась, нагоняя на этого ребенка еще больше страха. Ее ручки уже подрагивали, зато больше она не смела называть меня убийцей и даже смотреть в мою сторону. А когда я пригласила ее войти в покой семи лепестков, она вдруг испуганно проговорила: Вам нельзя меня убивать, моя семья отомстит. Тантан, -тан, скажи, сколько великих мечников вырастила семья Хо? Ни одного. Значит, мне не стоит бояться их мести. Прошу, госпожа, входите, я велю подать нам чай. Я подала знак служанкам, и те завели перепуганную гостью в комнаты. «Гао Тантан -тан все еще смотрела на меня с недоумением. «Разве я не так должна нагонять страх?» Ты и правда...» Она осеклась, а потом снова задрала подбородок и заявила, «Нельзя было впускать ее!» Я рассмеялась. «Чего ты боишься? Что эта вздорная девочка явилась сюда, чтобы женить на себе духу Вэя?» «Что?» Подбородок опустился и чуть задрожал. Я только громче рассмеялась и направилась к покоям. Только у самых дверей я обернулась и кинула тантан. -тан. Ты что стоишь? Разве тебе не любопытно? Второй раз звать ее не пришлось.